Восьмое. Таганрог был разноязык. В нем жили греки, армяне, итальянцы, евреи, немцы, поляки, румыны. И сама русская речь в нем была пестра, многодиалектна. В ней причудливо сочетались черты южно-великорусского наречия, украинизмы, варваризмы, имеющие истоком самые неожиданные языки. Чехов не слышал той образцовой русской речи, которую с младенчества впитывали Тургенев, Толстой, Лесков, Бунин. От многих местных речевых влияний он потом должен был освобождаться. Но необработанная и красочная речевая лавина была неистощимым кладезем выражений, речевых ситуаций, слов профессиональных языков. Столь же рано и столь же принудительно, Чехову пришлось окунуться и в стихию церковно-славянского языка, обязательным посещением вечерней и заутренней сначала с нянькою, слушанием акафистов дома, еженедельным чтением Евангелия и псалтыри, пением в церковном хоре. Отец... Павел Чехов во всем, что относилось к церковным службам, был аккуратен, строг и требователен. Если приходилось в большой праздник петь утренню, он будил детей в 2 и в 3 часа ночи и, невзирая ни на какую погоду, вел их в церковь. Ранние обедни пелись аккуратно и без пропусков. Невзирая ни на мороз, ни на дождь, ни на слякоть и глубокую вязкую грязь немощенных таганрогских улиц. А как тяжело было вставать по утрам для того, чтобы не опоздать к началу службы. По возвращении от обедни домой пили чай. Затем Павел Егорыч собирал всю семью перед Киотом с иконами и начинали читать «Акафист» «Спасителю или Богородице». К концу этой домашней молитвы уже начинали звонить в церквах к поздней обедне. Примечание. Чехов Алексей из детских лет Антон Павлович Чехова. Чехов в воспоминаниях современников. 1960 год. Конец примечания. Вместе с отцом шли и к поздней обедне. Вечером после всенощной Дома надо было на сон грядущий читать еще правила. Идеалом Павла Егорча был афонский устав. Детям все это было тяжело. Глубокое знание церковной гимнографии, удивлявшее современников и отразившееся в творчестве, досталось не по своей воле. Но чудное дело, когда гимназист Антон Чехов начал изучать закон Божий, этот предмет стал любимейшим, а сам Чехов – одним из лучших учеников законоучителя Покровского, обессмертившего себя придуманным своему ученику прозвищем Чеханте. Протеерей Покровский вышел младшим кандидатом из Киевской духовной академии в 1857 году, и вскоре получил место настоятеля Таганрогского собора, а в 1865 году был назначен законоучителем в Таганрогскую первую мужскую гимназию. В академии он получил широкую философскую подготовку и любил в разговоре щегольнуть именами философов не только духовных. У него был прекрасный низкий баритон, в юности он готовился к карьере оперного певца, И на его службы в соборе стекался весь город. Он был прекрасным оратором, не чужд был литературных интересов. На уроках священной истории говорил о Гетте, Шекспире, Пушкине, Лермонтове. От него впервые гимназисты слышали имена некоторых современных писателей. На отпевании «Кукольника» Он произнес большую речь, в которой излагал литературную биографию покойного. Был Покровский большим любителем разного рода речевой игры. Прозвище он дал не только Чехову. Приятель Антона Андрей Дросси звался у него Дроссос. Были переименованы и многие другие гимназисты. Через много лет, прося Чехова прислать свои сочинения... Покровский написал «Поброунсикарствуйте старику», околамбурив имя Броунсикара, изобретателя широко рекламируемой тогда омолаживающей жидкости. Покровский был носителем давней бурсатско-семинарской традиции словесной игры с церковно-славянизмами Использование их богатейшей красочной палитры и выразительных словообразовательных моделей для разного рода образных и юмористических целей. Употребление их для создания сатирической экспрессии – одна из заметнейших черт стиля Салтыкова-Щедрина, особенно любимого и часто цитируемого на уроках Покровским. Эту традицию живо впитывали братья Чеховы. Разумеется, воспринять ее мог лишь тот, кто свободно ориентировался в церковных текстах. Она очень сильно чувствуется в письмах Алексея Чехова, начиная с обращений «Велимудрый Антония», «Глубокопочтенный и достопоклоняемый братец наш Антон Палч», «Толстобрюхий отче Антония», да возвеличит Господь чрево твое до величины осьмиведерного бочонка и даст тебе велий живот и добрый». В этом стиле в его письмах выдержаны целые сценки, рисующие жизнь семьи в первые годы жизни в Москве. Часто по вечерам собираются Чеховы обоего пола, Свешниковы и вообще вся Гавриловщина, выдружают на столе несчислимое даже для математика количество бутылей И начинают систематическое осушение оных Осушение сначала идет тихо, степенно и благовоспитанно По мере же промачивания гортаний Голоса очищаются И ярые любители согласного пения Начинают вельми козлогласовать. И все идет согласно и чинно, Услаждая друг друга и по временам лобызаясь В заслюненные от сладости уста. Иногда же некто, дирижировавший во дворце, Павел Егорч, тщится придать концерту Еще вящую сладость, Помывает десницую симо и о вамо, Внушительно пая Достойно на ухо поющему лучинушку. Жены же благочестия исполняются И, откинув ежедневные суетные помышления, Беседуют о возвышенных материях, Как то о лифах, турнюрах и тому подобном. Долго таковая беседа продолжается, Да ньде же ризы не положатся Вместе с облаченными в них. Март 1877 года. Примечание. Письма к Антону Павловичу Чехову, его брата. 1939 год. Конец примечания. Такие письма Антон Чехов получал, когда едва начинал пробовать перо. К этому стилю, перемешивающему церковнославянизмы со словами самыми современными и копирующему мелодику библейской речи, Близки многие места из его ранних рассказов. Взгляни, русская земля, на пишущих сынов твоих и устыдися. Где вы истинные писатели, публицисты и другие ратоборцы и труженики на поприще гласности? Доктор сквернословия им и в древности по сему предмету неоднократно в трактирах диссертации защищал, да на диспутах разнородных про побеждал. А что я, други мои, потерпел в то время, так одному только богу Саваофу известно. Вспоминаю себя тогдашнего и в умиление прихожу». Страдал и мучился за идеи и мысли свои, за поползновение к труду благородному мучения принимал. Корреспондент, 1882 год. Юмористическое, сатирическое использование церковнославянизмов было лишь первым по времени и наиболее заметным по проникновению в тексты. Влияние на Чехова этой речевой традиции было долговременнее, глубже и многоохватнее. Как точно заметил Измайлов, тяготение отца к церкви и к божественной книге, семейное чтение из «Четьи именей» нечувствительно держали Антон Павловича в общении с чудесным старым языком, не позволяли ему забыть его и разменуться с ним. Как случается с огромным большинством русской интеллигенции, создавали в нем то чуткое ощущение простого, исконно русского слова, которое неизбежно вызывало антипатию ко всякой наносной иностранщине». В его книгах можно найти сотни доказательств того, как в ощущении простоты, красоты и, скажем, родовитости слова, исконной его принадлежности к русскому языку, его выручало обращение к корням языка житий, прологов и богослужений, как отсюда иногда он заимствовал благородный и чуждый изысканности пафос. Примечание – Измайлов, Чехов, 1916 год. Конец примечания. Проза Чехова мелодически организована, иногда почти по законам поэтической речи. Одной из самых заметных интонационных фигур его синтаксиса является своеобразная трехчленная фраза «в каждом темном тополе»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 отдаленно напоминает читателю строй наиболее печальных мест из церковных молитв. Идея же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание». Чехов, как никто из русских писателей, знал церковную службу. Соответственные детские ассоциации печального и трогательного звучания могли бессознательно привести его к указанному ритму. но, возможно, и даже более естественно предположить, что он вполне сознательно заимствовал этот сам по себе очень музыкальный ритм из церковных мотивов. Примечание. Дерман. Творческий портрет Чехова. 1929 год. Конец примечания. С детства Чехов наблюдал одно любопытное явление русского речевого обихода – проникновение в городскую и крестьянскую полукультурную среду книжных слов и выражений. Этот процесс начался давно. Как указывает Виноградов, еще в начале XIX века торжественная устная и письменная речь грамотных купцов, мещан, дворовых вообще была склонна к своеобразной книжно-вульгарной риторике – Иногда с церковным или канцелярским налетом. Примечание. Виноградов. Отчерки по истории русского литературного языка 17-19 веков. 1982 год. Конец примечания. Этот феномен запечатлели еще Бестужев, Марлинский и Гоголь. В своих солдатских досугах Даль приводил примеры из реальных документов, написанных любителями ученого стиля. Потолок прострелен дырою, имея действие свое при напряжении на север. Язык таких грамотеев, бывалых людей, нахватавшихся вершков книжной образованности, изображали Островский, Лесков, Мельников-Печерский, Успенский. Характеристику такого рода красноречия дает Помиловский в незавершенном очерке «Поречание» 1863 года. Оно состояло в умении подбирать хорошие слова, вроде «салон», «паперимент», «пришпект» и тому подобное. Подслушав в городе или вычитав в газете хитрое нерусское слово – Паричанин пускал его в ход в своем селении. Это слово в устах Паричанина совершенно переменяло свой настоящий смысл. В связной речи это выглядело так. От нас салонс вам или приходит ко мне и презентует. Ты, Иван Семенов-Огородников, подожди же, я тебе, значит, и устрою поперимент. Выразительные примеры из речей жителей подгородной деревни Ушаковцев приводит Успенский. «Я делаю ему такую апробацию. Никакой, братец, в тебе нет фертикулярности. Ты должен понимать, на какой ты стоишь в Акации». Ивановская ярмарка, 1885 год. Хорошо эту речь знал Лейкин. «Скоро он встанет», — спросил Стукин. «Как термин «настоящий» для них наступит, так и встанут. Лейкин, Стукин и Хрустальников. 1886 год. Многочисленные примеры изображения этого феномена находим в сатирических журналах 60-х годов. Управляющий из дворовых пишет своей возлюбленной Непобедимая в страсти предмет мой любезнейшая фиалка Агафья Сампсоновна, вы есть ужасающая критика моей к вам чувствительности и насмешка моего сердца. Я думаю и помышляю всеми средствами, что любовь моя не принесет вам никакого бессчастья и никакой морали. Я часто, нередко и поневоле, иногда кажусь меланхоликом и с зверским видом, но обязанность службы сердца моего того требует с половиною признательностью чувствия». Селиванов, горничная, развлечение, 1859 год, номер 11. В юмористических журналах 70-х-80-х годов фигура писаря, приказчика, конторщика, затронутого просвещением и своеобразно перетолковывающего книжную речь – одна из самых распространенных литературных масок. Прибегали к ней и авторы юморесок таганрогских газет времен чеховского детства. Образчики подобного стиля Чехов видел и ближе – Так писал его дед, не без витиеватости на письме выражался и отец. Эту манеру любили пародировать братья Чеховы, царица души моей, дифтерит помышлений моих, карбункул сердца моего. Николай Чехов, Камбуровый, 23 сентября 1880 год. В литературе девятнадцатого века Чехов создал, пожалуй, одну из самых обширных галерей речевых портретов любителей ученого слога среди лиц самых разных профессий. Уже дебютный его рассказ «Письмо к ученому соседу» 1880 год целиком построен на изображении такого стиля. Им пишет отставной урядник. «Я пламенно люблю...» астрономов, поэтов, метафизиков, приватдоцентов, химиков и других жрецов науки, к которым вы себя причисляете через свои умные факты и отрасли наук, то есть продукты и плоды. Через три года в рассказе «Умный дворник» о пользе наук рассуждает другой любитель книг, набравшийся из них ученых слов «дворник». Не видать в вас никакой цивилизации, потому что нету вашего брата настоящей точки. Ему вторит приобщившийся к просвещению водовоз. Я в рассуждении климата недоумение имею. Очень церемонно выражается Оберкондуктор Стычкин в рассказе «Хороший конец» 1887 года. А потому я весьма желал бы сочетаться узами и гуменея, и в рассуждении счастья людей имеет свою профессию. Еще более изысканные обороты применяют чеховские фельдшера, мелкие чиновники, телеграфисты. И по причине такой громадной циркуляции моей жизни, воры 1890 год, Все-таки я не субъект какой-нибудь, и у меня в душе свой жанр есть. Депутат или повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало. 1883 год. Чрезвычайно витиевато говорит приказчик Початкин из повести «Три года». Соответственно, жизни по амбиции личности. К его речи Чехов дает такой комментарий.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 Запись использована в рассказе «В овраге, 1900 год», где становится главной деталью характеристики специального человека Самородова, который может разговаривать. Эту вереницу любителей мудреных словечек завершает читающий разные замечательные книги конторщик Епиходов из последней пьесы Чехова, Совершенно привели меня в состояние духа. Наш климат не может способствовать в самый раз. До сих пор мы говорили о языке персонажей, но особое значение для развития языка художественной литературы и еще большее для литературного языка в целом имеет авторская речь освещенное авторитетом писателя как высшего выразителя национального вкуса, мысли, чувства. В речах действующих лиц просторечия, провинциализмы и даже вульгаризмы широко употреблялись уже в русских романе и драме XVIII века. Но в, собственно, повествовании еще у Пушкина такие слова общенационального языка имели доступ весьма ограниченный. После пушкинского равновесия язык русской художественной литературы под мощным воздействием Гоголя снова начал волноваться, принимая в себя новые притоки профессионализмов, диалектизмов, арготизмов. В повествовательном языке Гоголя слова этих речевых стилей не создают некий единый лексический тон, но причудливо смешиваются. Примечание – «Виноградов. Отчерки по истории русского литературного языка XVII-XIX -19 веков. 1982 год». Конец примечания. «Гнутый стиль автора мертвых душ не хочет их ассимилировать, но стремится выпятить, явить как красочный узор, создающий первооснову удивительного и странного мира». Это подчеркивается прямыми указаниями и оговорками повествователя, как говорится, нализавшись, останавливающими внимание читателя на том или ином речении. Этот способ введения необычного словца целиком восприняла натуральная школа. Оговорки, кавычки и курсив – излюбленные ее приемы. После нее продолжалось энергичное обогащение повествовательного языка художественной литературы материалом различных социально-речевых стилей и территориальных диалектов. Главным инструментом выделения новых слов продолжали оставаться прямые указания автора и курсив. Им равно пользовались Тургенев и Достоевский, Гончаров и Лесков. Писатели-шестидесятники переняли традицию. Вводимое, областное, просторечное, профессиональное слово резко выделялось стилистически, а сплошь и рядом еще и подчеркивалось графически, или то и другое вместе. Характеризуется это горе своими земляками и, так сказать, престонодержателями, знаменательным словом, тронувшим маненько. А я лично думаю, что оно, обозлимшись и обозлимшись не маненечко, а очень, Весьма легко рассудить, каким именем лучше назвать коренную жилицу комнат с небелью. Последнее подчеркнутое слово в цитируемом очерке Левитова встречается много раз и всякий раз дается курсивом. В кавычках оно вынесено и в заглавие – московские комнаты с небелью. В том же русле словоупотребления двигалась юмористика 70 80-х годов, не имеющая каких-либо оригинальных языковых установок. Тянутся вереницы и коляски, паралетки, шарабаны и извощещие душитряски барышев на бегах. Стрекоза 1878 год опрокинул за галстух несколько рюмашек. Близе, случай помог. Мирской толк, 1882 год, номер 33. Особую позицию, как и во всем, занимал Лев Толстой, сделавший возможным включение в художественное повествование любой научной, философской, технической лексики и организацию его на принципах, диктуемых никакими либо нормами, но лишь внутренними задачами текста. Однако и для Толстого была характерна маркированность столь свободно вводимых слов. Они были полемически направлены против сглаженной речи. против пошлого литературного языка в целом. Позиция Чехова была принципиально иной. Установилась она не сразу. Для авторского повествования раннего Чехова характерно традиционное акцентированное использование канцеляризмов, естественно-научной и медицинской терминологии, художнического жаргона, «Воздухоэкспрессия», «Подмалеванный», «Талант» 1886 год, «Музыкальных терминов», «Гул уличной суматохи достигает своего форте», «Тоска» 1886 год, просторечных слов и вульгаризмов», «Пропер пихтурой», «Свидание хотя и состоялось, но» 1882 год, «Дождь жарит», «Темную ночью», 1883 год. В духе макаронической манеры малой прессы обильно включались иностранные слова. «Устланная коврами антре», «Переполох», 1886 год. Отношение позднего Чехова к такого рода словам хорошо видно по его редактуре своих ранних вещей для издания Маркса. Он исключает из авторской речи слова всех этих групп. Трудно назвать тот социальный слой, профессию, род занятий, который не был бы представлен среди чеховских героев. Крестьяне и помещики, приказчики и купцы, рабочие и фабриканты, трактирщики и половые, псаломщики и священники, полицейские надзиратели и бродяги, следователи и воры, гимназисты и учителя, студенты и профессора, фельдшеры и врачи, чиновники от титулярного до тайного, «Солдаты и генералы, кокотки и княгини, репортеры и писатели, дирижеры и певцы, актеры, суфлеры, антрепренеры, художники, кассиры, банкиры, адвокаты, прокуроры, аптекари, сиделки, охотники, сапожники, гуртовщики, кабатчики, дворники». Эта пестрота предопределила исключительное разнообразие используемых профессиональных и социально-речевых стилей. Но если в прямую речь персонажей их лексика с начала и до конца творчества писателя входила в своей узкой стилевой прикрепленности, например, термины садоводства с его штамбом, полуштамбом, окулировкой, капулировкой в «черном монахе», 1893 года, то совершенно иная картина была в авторской речи сложившегося чеховского повествования. Как явствует из словарей и специальных трудов, подавляющее большинство его специальной лексики уже вошло в состав литературного языка, и ко времени Чехова эти слова не ощущались как стилистически отмеченные». Эти лексические процессы он чувствовал очень остро. Характерно его известное высказывание в письме к Горькому от 3 января 1899 года. «Я мирюсь в описаниях с коллежским асессором и с капитаном второго ранга, но флирт и чемпион возбуждают, когда они в описаниях, во мне отвращение». Флирт было еще словом новым. Первое его зафиксированное употребление в 1883 году у Марковича, еще в иностранном обличье. Второе в 1893 у Станюковича. Примечание. Сорокин. Развитие словарного состава русско-литературного языка 30 -е 90 е годы XIX -го века. 1965 год. Конец примечания. Однако, например, слово «спорт» Чехов употреблял спокойно и даже в расширительном значении. «Моя жизнь» – 1896 год. Оно вошло в широкое употребление уже в 60-70-х годах. Для изображения специальных отраслей и сфер – В 1890-1900 годах Чеховым уже подбираются общие литературные слова, которые стилистически не выделяются из всего потока повествования. Такова, например, производственная лексика в описании завода в рассказе «Бабье царство» 1893 года. Множество громадных быстро вертящихся колес, приводных ремней и рычагов, пронзительное шипение, виск стали, дребезжание вагонеток, жесткое дыхание пара, блеск стали, меди и огня, запах масла и угля. Ей казалось, будто колеса, рычаги и горящие шипящие цилиндры стараются сорваться со своих связей.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 пилил кусок железа и сыпались железные опилки, и как рыжий работал у токарного станка, делая что-то из куска стали. Строгий фильтр проходят церковнославянизмы. Если у раннего Чехова они традиционно применялись как контрастная краска, то теперь из них выбираются слова лишь церковнославянские «по происхождению», а реально давно укоренившиеся в русском литературном языке и не обладающие резкой стилистической выраженностью. Они были склонны к мечтаниям и к колебаниям в вере, и почти каждое поколение веровало как-нибудь особенно. Сын и оба внука ходили в православную церковь, Принимали у себя духовенство и новым образам молились с таким же благоговением, как старым. Сын в старости не ел мяса и наложил на себя подвиг молчания, считая грехом всякий разговор. Совратилась и сестра Аглая. Убийство. Эффект Лексической невыделенности очень наглядно виден на примере использования в языке повествователя речений, характеризующих определенный социальный уклад. Академик Орлов отмечал такие речения в рассказе «В 1900 год, репрезентирующие крестьянский и мещанский быт. «Сын женится, чтобы дома была помощница», «Пришли бабы величать, пошел по торговой части, уже пожилую, но красивую, видную». Примечание. Орлов. Язык русских писателей. 1948 год. Сравните в этом же роде во второй главе рассказа. «Но венчать было уже можно, так как года вышли». Конец примечания. Такие слова в предшествующей традиции всячески подчеркивались в тексте. У Чехова же слова эти не выбиваются сильно из авторского повествования, их ассимилировавшего, давая лишь некий едва ощутимый чуждый стилистический колорит. Важная роль в создании этого эффекта принадлежит структуре чеховского повествования. Отсутствие активного и тем более перфсонифицированного повествователя препятствовала лингвистической корректировке вводимых нелитературных выражений, вроде Тургеневской «как у нас в Орле говорится» и заставляла изыскивать более органические средства ввода. Общепризнана мысль о возросшем влиянии на русский литературный язык и язык художественной литературы второй половины XIX века журнально-публицистических и газетных стилей. В повествовательную речь литературы они проникали главным образом посредством авторских, публицистических и философских рассуждений, занимавших большое место в дочеховской традиции. Чеховский стиль чужд прямой публицистичности и общественно-политические, философские, естественно-научные и прочие лексико-синтаксические явления журнально-газетного языка могли оказаться там лишь в очень трансформированном виде. Одной из новаторских черт чеховской структуры повествования было слияние в нем ранее традиционно разделяемых описания, рассуждения, событийного изложения. Такое слияние было возможно только во взаимодействии с принципом невыделенности отдельных единиц в общем повествовательном потоке. Итак, в отличие от литературных предшественников Чехова, в его авторской речи чуждые слова даются не в резкой стилистической маркированности, не выпячиваются над ровной повествовательной поверхностью, но подгоняются за подлицо с нею. Чужое слово сплошь и рядом включается в повествование, но даже не в формах не собственно прямой речи, а лишь образует тонкий стилистический налет. Утверждается идея благозвучия, мелодики, гармонии речи. отчетливости и сжатости синтаксического выражения. Билетристика должна укладываться сразу, в секунду. Эти принципы организации повествования оказали большое влияние не только на язык художественной литературы, протариф одну из магистральных дорог русской прозы, но и на русскую литературную речь в целом. Была поставлена задача простого, ясного, ровного стиля публицистического и научного изложения, не чуждающегося эмоционально-экспрессивных элементов, но включающего их в приглушенном, согласованном, отшлифованном виде. Получив из таганрогского детства столь пестрое языковое наследство и постоянно обогащая свой прелестный разнообразный язык отовсюду, из разговоров, из словарей, из каталогов, из ученых сочинений, из священных книг, Чехов создал стиль, ставший образцом художественной упорядоченности, речевой дисциплины и гармонической ясности». Примечание. Куприн. Памяти Чехова. Антон Павлович Чехов в «Воспоминаниях современников». 1960 год. Конец примечания. Детство в российском захолустье, волею судеб постоянно ощущавшим ветер иной жизни, детство в сонной провинции, пронизываемой токами европейской энергии и задеваемой краем мирового искусства, Детство и отрочество между душной лавкою и морем, коридорами, гимназией и бесконечной степью, чиновно-казенным укладом и бытом вольных хуторян. Жизнь, которая так естественно показывала значение того природно-вечного окружения, в которое погружен человек, все это готовило... и обещала необычно целостное, вечно универсальное, открытое художественное восприятие мира.